24 вторая брачная ночь. Екатерина с необычайной быстротой оглядела комнату. Бархатные ночные туфельки на приступке кровати, разбросанные по стульям одеяния Маргариты, сама Маргарита, протиравшая глаза, чтобы очнуться от сна, все убедило Екатерину, что дочь ее до этого спала. Королева-мать улыбнулась улыбкой женщины, успевшей в своих намерениях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 — подумала Маргарита. — Конечно, — продолжала Флорентийка, — выдавая вас замуж, мы совершали одно из тех политических деяний, какие диктуются правителям соображениями о пользе государства. Но, надо сказать вам, бедное дитя, мы не предполагали, что нелюбовь короля Наваррского к вам, молодой, красивой, обольстительной женщине, окажется до такой степени непреодолимой. Маргарита встала и, запахнув свой пеньюар, сделала матери чинный реверанс. «Я только сегодня вечером узнала», — продолжала королева-мать, «иначе я бы зашла к вам раньше, узнала, что ваш муж далек от мысли оказать вам те знаки внимания, какие подобают не только красивой женщине, но и принцессе королевской крови». Маргарита вздохнула, и Екатерина, поощренная немым согласием, продолжала свою речь.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 Маргарита потупила голову. «Уже давно, дочь моя, я вижу по вашим заплаканным глазам, по вашим резким выходкам против этой сов, что рана в вашем сердце сочится кровью уже не тайно внутри вас, несмотря на все ваши старания скрыть ее». Маргарита вздрогнула. Полок к кровати чуть всклыхнулся, но, к счастью, Екатерина этого не заметила. «Эту рану!»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 И, распустив поло пеньюара с короткими рукавами, обнажавшими ее точенные, действительно царственные руки, поднесла розовую восковую свечку к своей постели, раздвинула полок и, улыбаясь, показала матери на гордый профиль, черные волосы и слегка открытый рот короля Наварского, лежавшего на сметой постели, и, видимо, спавшего глубоким мирным сном.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 то попрошу вас говорить не так громко». «Эге!» — сказал Генрих, посмеиваясь и немного хмурясь. «Верно, я и забыл, что, по всей вероятности, не мне суждено закончить эту увлекательную сцену. Этот кабинет...» «Войдемте в него, сир», — предложила Маргарита.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 «Сир», — сказал молодой человек, вступая в разговор, — «я граф лерак да тот самый, кого вы ждали. Я был рекомендован вам, несчастном Теленьи, которого убили на моих глазах». «Верно, верно, месье», — ответил Генрих. «Королева Наварская передала мне от него письмо». «А у вас не было еще письма от Лангедонского губернатора?»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 По его уверению, письмо содержало настолько важное сообщение, что месье Дориак не решался доверить его простому гонцу. Взяв от Ламоли письмо и прочитав его, король Наварский сказал, «Действительно, в нем предлагают мне покинуть двор и уехать в Биарн. Месье Дориак принадлежит к числу моих друзей, хотя он сам католик, и, занимая пост губернатора, вероятно, предугадывал то, что затем произошло».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 «Что было, то прошло», — вполголоса сказала Маргарита. «Не стоит досадовать на прошлое и терять на это время. Сейчас надо принимать наилучшее решение для будущего». «Значит, на моем месте вы бы надеялись на что-то», — сказал Генрих, не спуская испытывающего взгляда с Маргариты. «Конечно, я бы смотрела на это дело, как на игру в мяч до трех очков, где я проиграла пока только первое очко». «Ах, мадам!»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 Я не осмелился, потому что меня это не касалось никоим образом. Объясните все королю. — Так что это за обед? — спросил король Наварский. — Сир, — сказал Ламоль, — когда меня преследовали убийцы, я был почти безоружен и еле жив от ран, как вдруг мне показалось, будто тень моей матери с крестом в руке ведет меня в Лувр.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 Он сам был скрытен и втайне допускал возможность отречься по расчету, но относился очень недоверчиво к возможности отречься по чувству убеждения. «Король не хочет брать на себя заботу о моем раненом», — подумала Маргарита. При этом столкновение двух противоположных направлений чужой воли Ламоль растерялся и оробел. Он чувствовал себя в смешном положении, не зная почему. Маргарита с женской деликатностью вывела его из неприятного состояния. «Сир», — сказала она, — «мы забываем, что этот несчастный раненый нуждается в покое. Я сама так хочу спать, что еле держусь на ногах». «Ну вот вы опять!» Ламоль действительно снова побледнел от последних слов Маргариты, которые истолковал по-своему. «Так что же, мадам», — сказал Генрих, — «дело очень просто. Дадим покой месье да Ламолю». Молодой человек обратил к Маргарите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 И, не дожидаясь ответа короля, она позвала же Йону, распорядилась принести подушки и послать в ногах у короля постель Ламолю, который был так счастлив и доволен подобной честью, что, можно, наверное, сказать, позабыла о своих ранах. Маргарита сделала королю почтительный реверанс, вернулась к себе в спальню, заперла все двери на задвижке и улеглась в постель. Утром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 На башных часах лувра пробило два часа. Ламоль несколько минут поговорил с королем о политике, но Генрих быстро задремал и наконец раскатисто захрапел точно спал у себя в биарне на своей кожаной постели. Ламоль, быть может, последовал бы примеру короля и заснул, но Маргарита не спала. Все время ворочалась в постели сбоку на бок, и этот шорох тревожил мысль юноши, отгоняя сон. «Он очень молод», — шептала Маргарита во время бессонницы, — «и очень робок. Но надо еще посмотреть, не будет ли он и смешон. И все-таки у него красивые глаза, хорошо сложен, много обаяния. И вдруг окажется, что он не храбрый человек. Он бежал, он отрекается от веры. Досадно. А сон начался так хорошо». Ну что ж, предоставим все течению событий и отдадимся на волю троякого бога безрассудной Анриетты. Только к рассвету заснула Маргарита, шепча «Эрос, купида, амор».